Интерлюдия. Гидеон прищурился, разглядывая парапеты замка, который на его вкус был слишком уж загадочным. Такое себе чудачество. Зато Нико наверняка нашел бы цитадель прикольный. Вот это Гидеон, конечно, зря. Попасть сюда и так было непросто. А мысли о друге только усугубляли ситуацию и вызывали сожаление. Однако Гидеон, опять-таки, к сожалению, привык держать слово, даже во вред себе. А он обещал матери оказать услугу. Всего одну. Рядом взвыл Макс. Ведь все начиналось так невинно. «Может, угуманишь эту тварь?» — спросила Эйлиф, которую никто не звал. Ну или так Гидеон скажет Нику позднее, когда тот спросит, с какой стати она притащилась. Если, конечно, Гидеон не погибнет внутри жуткой, населенной призраками игровой комнаты чужого подсознания. Если. Макс делает то, что ему нравится». «И не груби моим друзьям», — сказал Гидеон, добавив потом для порядка. «Мама, зачем ты вообще его приволок?» — проворчала Эйлиф, которая животным в принципе не доверяла. На теплокровных ей было плевать. «Говорила же, вдвоем мы провернем это простенькое дельце намного быстрее. Мы, — подчеркнуто произнес Гидеон, — вместе ничего не проворачиваем. И тут все совсем не простенькое». Он, конечно, ожидал встретить телепатические защитные чары. Но проникнуть сюда оказалось почти так же сложно, как в особняк общества. Крепость окружал лабиринт, заполненный кустами ежевики и живыми кипарисами. А временами на Гидеона и его спутников накидывались какие-то исчадия кошмаров. Не привыкни он к тому, что, обитает в царствах снов, так далеко без вреда для себя не забрался бы. Хотя ты обещала плевое дельце. «Сам виноват», — доверился мамочке. Он понятия не имел, давно ли торчит здесь, недели, если не месяцы. Это было не сновидение и не один из слоев подсознания, о чем Гедеон знал и чего не понял, берясь за дело. Тот, кто соорудил замок и лабиринт, оставил нечто вроде липкой ленты для мух, ловушки, в которую угодил Гедеон и из которой теперь не находил выхода. Можно попытаться проникнуть в замок, но шансы на это стремительно таяли, так что оставался единственный выбор. Грубо вернуться в тело, разбудить себя. Пойти на это Гидеон не мог, ведь тогда он прихватил бы с собой и мать, снова оказавшись в ее власти, только уже в другом измерении. Снова. Ну вот, опять это самобичевание. Гидеон тяжело вздохнул. Так зачем он на это пошел? Из ребяческого желания что-то там доказать Нико? Заскучал, и чем все обернулось? Он же почти нашел Либи, а теперь, решив с какой-то стати, будто мать неким образом ускорит ее поиски, угодил в ловушку. А ведь задание и правда должно было отнять максимум пару минут. «Все просто», — настаивала Элиф. Ее тело переливалось серебристым и синим в лучах преломленного замком света. «Я же говорила, принц шлет мне сообщение, а я потом...» «Не прокатит», — перебил Гедеон и, прикрыв глаза ладонью, посмотрел вверх на стрельчатые башенки и резкие линии. «Послания не помогут, мама. Нас должны пригласить внутрь. Хотя я думал, что надо вломиться и вызволить принца». «Так и есть», — ответила Эйлиф, тоном, который определенно выдавал вранье. С другой стороны, Гидеон не знал, как звучит правда из ее уст. Случалось это так редко, что он порой путал ее голос в такие моменты с чем-то вроде ангельского хора или божественного звучания всеобщего мира. «А может, тебе уйти?» — Сот раз предложил он. «Связаться с принцем как-то иначе. И, может быть, сказать, что мы, ну, не знаю, вроде как, стоим у порога, и не соблаговолит ли он распахнуть?» «Чушь! Мне и тут неплохо», — сказала Эйлиф и покосилась на Макса. «Если не считать вот этой жуткой твари. Его зовут Макс, и он не тварь», — поправил ее Гидеон под низкое, раздраженное рычание Макса. «И...» В замке сверкнула какая-то вспышка, будто из него наружу ударила молния. «Видели?» — нахмурившись, спросил Гидеон. Макс в ответ залаял. «Какая прелесть!» — произнесла Элиф. «Посетители!» — она говорила спокойно, и это насторожило Гидеона вдвое сильнее. «Посетители?» — переспросил он. «Кто-то еще кроме нас? Но...» Земля содрогнулась от толчка, и Макс упал Гидеону под ноги. Они оба повалились на плотно утоптанную землю, которая и пахла, и выглядела, как настоящая после дождя. Гедеон на мгновение чуть не забыл, что он на астральном плане. Создатель этой маленькой ментальной тюрьмы в точности, в деталях знал, что такое влажная почва, а значит, родом был откуда-то, где часто идут дожди. «Ну», — сказала Эйлиф, прикрывая глаза ладонью и глядя на быстро темнеющее небо даже знать, когда разберёшься, ага? Нет, — в панике подумал Гидеон. Нет, возможно, она и представляла угрозу, но если бы она ушла, здесь стало бы на одно существо меньше, а значит, меньше и на один источник магической энергии в этом мире, который он мог только созерцать, но не контролировать. А этот шторм может быть чем-то серьёзным или, что более вероятно, кем-то, кто заметил его присутствие и пришёл разобраться. Мам, «Прошу тебя, не надо!» «Элиф!» — выкрикнул Гидеон, но матери уже и след простыл. «Само собой. Ну и ладно, зато теперь и он может выйти отсюда со спокойной душой. Надо лишь...» Раздался громкий лай, а вслед за ним скулёж. Ослепительно сверкнула молния, и земля бешено затряслась, пошла волнами. Гедеон не устоял и рухнул на четвереньки, а затем поднялся и поспешил убраться подальше от эпицентра. «Кто ты такой?» Голос раздавался прямо в голове у Гидеона. Ввинчивался в мозг. Череп распирал и жгло изнутри. Когда же его, наконец, отпустило, то перед глазами все плыло, а щеки были мокрыми от слез и косого ливня. Создатель этого места и впрямь знал толк в дождях. «Я пришел за принцем!» Сквозь зубы процедил Гидеон, кривясь от пульсирующей боли в голове она напоминала мигрень только мозги буквально кипели в череп будто налили магмы тут до гедонона дошло что он потерял макса и во сне боль не может прицепиться надолго если только в реальности его не хватил удар но если он сейчас помрет то не успеет ни с кем попрощаться а это попросту неприемлемо гедоон дерзко вскинул голову и тут же вздрогнул от невидимого удара кто тебя послал сам принц — крикнул Гедеон. Со звуком творилось нечто странное. Он будто сам себя поглощал. «Принц, это он меня вызвал. Я просто...» Его снова прижало давлением, будто хлыстом ударило. «Кто его так? На это способен лишь телепат. Возможно, тот самый, который упрятал сюда, запер на этом астральном плане принца. Значит, предстояло бороться не на жизнь, а на смерть. Нет, хуже». Биться за свой разум, рассудок, с магом, чья сила намного превосходила возможности Гидеона. Он снова поднял голову, желая увидеть соперника. Не то чтобы это имело значение, просто такова была натура и проблема самого Гидеона, чей главный талант состоял в умении выживать. Убить Гидеона можно было лишь одним-двумя способами, причинив сильную боль здесь и спровоцировав аневризму там. Или же, нанеся такую сильную травму, что это бы подавило нервную систему и вызвало симптомы передоза. Поверхностное дыхание, слабый пульс и, наконец, судорожный припадок и кому. Но если страдать для Гедеона ничего не значило, то жизнь свою он просто так не отдаст. Впрочем, этот телепат был явно способен ее отнять. Кто такой принц? Он сидит в башне, это... Гедеон рылся в земле, ища, за что бы зацепиться, и нащупал спутанные колючие побеги. Он пришел сюда бестелесным, но явно чувствовал, будто с него сдирают кожу. Какое грандиозное зловещее чувство юмора у создателя этой тюрьмы. Ведь боль, она вся в воображении. Скажи ему, меня прислали. Кто? Форум? Они зашли в тупик. И тогда Гидеон, который уже не мог больше терпеть, обратился к своим ощущениям. «Боль нереальна», — напомнил он себе. «Это игра восприятия. Иллюзия. Ее нет». «Да, это сон, из которого тебе не выйти, но здесь не работают законы физики. Правил вообще нет. Не обязательно быть таким, каким тебя создали». «И вот так умирать тоже не обязательно». Гидеон заставил себя выпрямиться, и, превозмогая хаос и терзающий разум гул, стараясь забыть о жжении в мускулах и боли в голове, постарался думать о чем-то другом о пироге. Да, пирог. Пирог он любит. Из всех десертов пирог чуть ли не самый недооцененный. Что может быть лучше, чем впиться зубами в промасленную корочку? Ничего. Гидеон обожал воскресенье. понедельников он не страшился. Не страшился, потому что страх для людей, которые любят страдать вдвое, втрое сильнее. Большинство сочло бы Гидеона пессимистом. Ведь ты только глянь, все же очевидно. Кругом одна хрень. Однако пессимистом Гидеон не был, он просто довольствовался тем, что жив. Он любил бодрствовать, ему этого не хватало. Не хватало блинчиков, противного дешевого кофе. Он скучал по тому, как Нико его будет с утра пораньше, ни свет ни заря. Скучал по его дурным привычкам, как он вечно перебивает, не давая договорить. Скучал по чувству, с которым смотрел на Макса с Нико. И понимал, что эти двое отвели место в своих жизнях специально для него, сделали его своим. Он скучал по местам, где нет дождей, но и по дождю тоже скучал. По настоящему дождику. Потому, как из-за непогоды опаздывал на автобус. По влажной воне в подземке. По первому велику, который наверняка спёрли. И по второму, который тоже угнали. И потому, как, лишившись велика, он гулял пешком с Нико. По разговорам с Нико. Потому, как страдал, но страдал сознательно из-за Нико, потому что тот на другой стороне. Ему не хватало Нико. Не хватало его. Не хватало. Наконец-то боль стала стихать. Зрение вернулось, вернулись прочие чувства, не притупляемые больше страданием. Гидеон взглянул себе на руки и подумал. Огненный шар. И сразу бабах. В руке у него появился огненный шар. Магия. Магия во сне. Бессмыслица. Ну и ладно. Наука здесь не работала. Тут была особая атмосфера. Гидеон вслепую метнул полыхающий снаряд. И кто-то уклонился, выгнув пространство и скрывшись из виду. Гидеон уловил только волнистый проблеск стилизованных черных доспехов и черных волос. Так ладно, значит телепат – женщина. Этакая мстительная Жанна Д'Арк. Удивительно, но голос у Гидеона в голове звучал именно женский. Хотел ли он ее поджечь? Не особо. Он стремился только сделать работу – вломиться в замок и вызволить из башни принца. Убраться отсюда, снова увидеть Нику. Гидеон побрел сквозь заросли ежевики, раздвигая колючие побеги, словно воды моря. Давно надо было так поступить. У него с глаз будто убрали тень тучи, и дело пошло значительно легче. Он был слеп, но теперь прозрел. Все просто, да нельзя просто, честное слово. Краем глаза Гидеон снова заметил черную броню и подумал. Руки вихри. И тут же налетел ветер. Неизвестная телепатка мчалась к башне на переганке с Гидеоном. С неба хлынул яростный поток метеоров, растинок жидкого пламени. Пора, красивая, проснись. Аллюзия на песню Стивена Фостера «Beautiful Dreamer». Прекрасная мечтательница. Beautiful Dreamer, wake unto me. Starlight and dewdrops are waiting for thee. Пора, красивая, проснись. Ждут тебя звезды и роса. Гидеон выбежал на мощенную камнем дорожку. Телепат сверкала доспехами позади, наступая на пятки. У самой цитадели Гидеон резко остановился и прикинул, как попасть внутрь. Ага, лоза. По ней можно влезть на стену. Побеги молнии устремились вниз по каменной кладке от окна в башне. И Гидеон подскочил, поднимая себя все выше при помощи мысли «Долой гравитацию, Николас!» и цепляясь за зелень. Мимо просвистел топор, который рассек лозу. Уклонившись, Гидеон нырнул вниз и превратил камень в кремовый зефир. Да, вот так. Он здесь как рыба в воде, ведь они с телепатом состязались в пространстве сна, а Гидеон — снаходец. Он оптимист и дурачок. Видя близкий конец, Гидеон говорил, «Не сегодня, урод», посылая судьбу с ее капризами далеко и надолго, слепо ныряя в преисподнюю. К такому телепат оказалась не готова. Она была сильна и быстра, но что прикажете делать с кремовым зефиром? Он же чертовски липкий. Гидеон тем временем снова метнулся к башне и прилип точно к Вакша, с той стороны, где была кладка. Тогда телепат принялась разбирать башню, вынимая камень за камнем у него из-под рук. Но Гидеон догадался заменять их игрушечными кирпичиками, великанскими стропилами и мармеладом пастельных тонов. Будь здесь Нико, он такой херни Гидеону не спустил бы. Гидеон уже почти взобрался на башню, когда телепат настигла его, схватив за пятку. Гидеон попытался стряхнуть ее, легнув разок-другой, но она оказалась сильнее, чем он думал, и колдовала, похоже, без напряга. Она показалась ему смутно знакомой, как и недавно пережитая острая боль. Гидеон испытал дежавю, будто уже видел эту медитку прежде во сне. Тут она схватила его за икру, и вместе они ввалились в окно, а он подумал, как интересно, я вроде тут уже бывал. Она и правда оказалась сильна, или, по крайней мере, сильна была та ее версия, которая управляла этим астральным планом. Она без труда повалила Гидеона на спину и жестоко атаковала его разум, а он, сходя с ума от боли, расхохотался. И что, это все? Так для него все закончится? Моралью «Не слушай больше мамочку»? Телепат что-то сжимала в руке. Эфес Меча, ну, конечно. Она вот-вот убьет Гидеона. Как это сделать, она знала, ведь... Инстинкты убийцы у неё были крайне обострённые. И тогда все исследования Нико-коту под хвост. Если, конечно, он их проводил. Если ещё помнит про Гедеона. «Как ты не поймёшь, я хочу решать твои проблемы». Он сказал это с такой лёгкостью, как два пальца об асфальт. Нико и к порыву ветра мог относиться с симпатией. А Гедеон не такой, он больше всего ценит преданность. С другой стороны, если Гидеон умрёт, с Нико ничего не случится. Нико до ворона всегда смотрит вперёд. «Гидеон?» — сказала телепат. «Как раз, когда сам он уже приготовился умереть, уйти совсем, Даже некоторое облегчение испытал. Не нужно будет прощаться с Нико. Если Гидеона не станет, Нико не придется больше рисковать и ввязываться в опасные авантюры», — сказал странник-сновидец, который сам только что влип в неприятности. «И ради чего? По приколу?» «Господи, какой же он идиот и засранец!» «Ты Гидеон», — сказала телепат, и, отпустив его, отступила. Охренеть, какая же она красивая. Или это часть сна? А может, она сама смерть? Гидеон всегда гадал, как она выглядит, если, конечно, вообще существует. И вот теперь ясно понял, что выглядеть смерть должна, ну, как-то вот так. Чтобы ты сам пошел к ней, даже если ни капельки не собирался умирать. Она была прекрасна. Это мстительный ангел, великолепный и внушающий трепет образ, предвестник конца. Тут, краем глаза, Гидеон заметил еще кого-то. Паренька. Мужчину. Причем именно такого типажа, которому Нико с удовольствием расквасил бы Шнобель. Так ведь это же принц. Он самый. Смерть, пришедшая за Гидеоном, обернулась. Вот удача. Кто там пенял Гидеону, что он нереалист? Ха-ха-ха, Николас. Говорил же, когда-нибудь все окупится. Собрав в кулак остатки сил и размочаленные остатки рассудка, Гидеон рванулся и, схватив принца за ногу, забросил себе на плечо. Принц был выше ростом, но, к его несчастью, Гидеон верил в лучшее. Верил, а потому был способен на все. Телепат у него за спиной выругалась и потянула меч из ножен. Однако Гидеон оказался быстрее, бесконечно быстрее. Он уже несся к окну. Вместе с принцем сиганул наружу. Земля понеслась им навстречу всё быстрее и быстрее и быстрее. Гидеон проснулся, судорожно хватая ртом воздух так, что от натуги заболели лёгкие. Пол под ним был сухой. «Твою мать!» — произнёс Макс. Как всегда голый, сидя рядом на корточках, он смотрел на Гидеона сверху вниз. «Ты так долго не дышал, я реально решил, что ты помер». «Принц!» — Гидеон резко сел, и у него закружилась голова. «Я достал его? Всё кончилось?» «Ты проснулся?» Макс, видимо, решил, что Гидеон еще спит. «Гидеон, ты проснулся? Ты у нас дома?» «Дома, верно». Внизу орали братья Мухерджи. лайл Чихуахуа, на улице кто-то ругался. «Дом». Гидеон вернулся домой. Он прямо чувствовал вкус Ропа-Вьеха. Мясо и овощи, которые прямо тают во рту. «Где Нико?» Макс нахмурился, медля с ответом, и Гидеон моргнул. «Погоди, нет, извини». Точно, он дома, а никого нет. А еще он напустил слюней. Гедеон утер подбородок. Сработала? спросил он. Не знаю, сочувственным миной ответил Макс. А, ну ладно. Если дело сделано, то все будет хорошо. Элив получит то, что хотела, и он больше не будет ей ничего должен. Но если не вышло? Гедеон медленно выдохнул и закрыл глаза. Твою мать, как я устал! Макс изобразил свою обычную апатичную улыбку. «Круто», — сказал он, падая рядом на спину. «Вздремнуть сейчас было бы в тему».